Глава двадцать Как только Питер и Нейт уезжают в гостиницу, в магазин спускается мама, и я спешу поделиться с ней хорошими новостями. Руби мирно спит в новой кроватке, которую прислала нам сестра Гевина. Мама вскоре уезжает, и мы остаёмся вдвоём, на ковре из конфетти. Я тянусь за подносом и начинаю убираться на столе но Гэвин кладёт руку мне на плечо. «Жаль тратить на уборку такую чудесную ночь», — шепчет он мне на ухо. «Пойдём, посидишь со мной». Мы усаживаемся у большого окна и смотрим на небо. Я кладу голову Гэвину на плечо. «Ты хорошо сегодня потрудилась», — говорит он. «Как бы я хотела, чтобы Руби мной гордилась». «Наверняка она гордится тобой», — замечает гэвин «А ты видела», — добавляет он с улыбкой, «как Билл Гейтс кружился у подноса с десертами. Не каждый день самый богатый человек в мире съедает сразу три твоих канноли». «Поверить не могу, что Артур сделал это для меня». Гевин, понимающе кивает. «Забавно, что именно он оказался в итоге настоящим героем». Знаешь, как говорила в таких случаях Рубия? Когда что-то ищешь, обычно оно оказывается там, где ты его находишь. Ноги у меня гудят, но на душе необыкновенно хорошо. Похоже, я излечилась. С улыбкой говорю я Гевину. О чём ты? О своём беспокойстве. Такое чувство, что оно просто исчезло. Гэвин ободряюще сжимает мою ладонь. «Жизнь не бывает идеальной, и я это хорошо понимаю. Но никаких тревог по этому поводу у меня больше нет. Хотелось бы только знать, что дальше». «С нами? Ты это имеешь в виду?» — улыбается Гэвин. Я робко киваю. Он встаёт и поворачивает меня лицом к себе. «Во-первых...» Я собираюсь тебя поцеловать, а потом я намерен на тебе жениться. Через некоторое время у нас появится маленькая девочка, чтобы у Руби тоже была сестричка, или две, а может и три, если ты согласишься. Я улыбаюсь, не в силах сдержать смех. Мы вместе будем заниматься нашим кафе-магазином, — продолжает он. Это будет лучшее на всю страну кафе-магазин для детей. Мы вложим в него массу сил, нервов и любви. Гэвин берёт меня на руки и несёт к лестнице на второй этаж. Вместе мы напишем историю нашей жизни. Это будет прекрасная история, наполненная всем, что мы любим. «Книгами», — говорю я. «И вкусной едой», — улыбается Гэвин. «Само собой». Поднявшись по лестнице, он локтем распахивает дверь в квартиру. В большой зелёной комнате стояла полка с первыми изданиями. Ещё там был подтекающий кран, добавляю я, и стопки старых газет. Я прижимаю палец к его губам и говорю. И красивый мужчина, который вкусно готовит. И жители Сиэтла с щедрой душой. И маленький шаловливый котёнок. А ещё паста каноли и парень в жилете. И пожилая дама которая наконец-то обрела покой. Я смахиваю невольную слезу. «Как думаешь, Гэвин, Руби гордилась бы нами?» «Конечно!» Он ложится рядом со мной на кровать и целует меня с невыразимой нежностью. «Доброй ночи, Гэвин!» Глаза у меня закрываются сами собой. «Доброй ночи, Джун!» шепчет он мне на ухо. Я засыпаю, и мне снится книжный магазин. эми сидит у окна с малышкой на руках. Руби, устроившись в кресле-качалке, неторопливо вяжет. Спицы легонько поблёскивает в её руках. Там она была всегда, и там же останется и впредь, наблюдая за тем, как я мирно сплю в свете луны. «Если прислушаться...» Его можно услышать, как она тихонько шепчет.